Часть вторая. Балканский рейд. Глава первая. Полковник Думашев. Рядовой Афанасьев Василий шел вместе с капралом Сергеем Гусевым мимо центральной площади Бухареста. Настроение у егерей было прекрасное, было им чем порадовать своего командира. В заплечных мешках лежали мотки вымененного в минерной роте огнепроводного шнура произведенного аж в далекой Англии и вот только недавно поставленного в войска. Был он сделан из переплетенных хлопчатобумажных нитей, пропитанных селитрой, обмазанной затем сметаноподобной смесью пороховой мякоти с клеем и еще покрытый сверху битумом для лучшей защиты от сырости. Этот шнур сапёра очень ценили. И уступили они два его мотка только лишь за вымененный у одного тыловика мешок белой пшеничной муки мелкого барского помола. Трофейного гладкоствольного кавалерийского карабина Василию и Сергею было не жалко. Такого добра хранилось в тайных запасах еще прилично. А вот этот шнур был вещью очень ценный. С ним можно было не бояться работать в ненастье. Давал он достаточную силу пламени, был очень прочен и гибок. А значит и новые фугасы должны будут служить команде более надежно, чем снаряженные с простым селитряным шнуром. На площади в это время было не протолкнуться. Выстроенные пород на солдатики пехотного Выборгского полка застыли с выпущенными от усердия глазами. В самой середине стояли напротив друг друга две гренадерские шеренги. Солушал семерный бой барабанов и легкие хлопки. Опять сигут кого-то. Господин Думашев все солдатской кровушкой не упьётся, зло пробурчал Афанасьев. Мало ему того, что он поджурж ей тем летом половину своего полка положил, дуром его заставив на турку переть. Всё ему еще солдатиков на порку подавай. За каждую малую провинность в усьмь ведь бьют, и ничего сказать против того не маги. Пошли быстрее, Василь. что уж тут поделать? Подтолкнул товарища барабанщик. Говорят, у полковника большие знакомства в столице. Он ведь долгое время в гвардии служил, вот и не боится теперь, куражится как хочет. Скоро уже на обед сигнал отобьют. Чай прекратят после этого порк -то. И егеря прибавили ходу. У двух встречных валашек на спинах топорщились огромные везанки хвороста. Вот уже три недели, как зима вступила в свои права на Придунайском равнине, и без большого количества дров ни избы было не обогреть, ни приготовить еды для большой семьи. Вот и таскали бабы на горбу эти везанки из леса. Зрелище было привычное. Одна та, что была постарше, как видно, поскользнулась и упала на снег. А её тяжёлая ноша кувыркнулась к самому центру дороги. Солдаты кинулись ей помочь. Сергей потянулся к барахтающейся на обочине в снегу, бабе, а Василий в это время кинулся к визанке. В сторону столопину, куда прёшь, скотина. выскочивший из-за поворота жеребец чуть было не затоптал Афанасьева он буквально каким-то чудом умудрился вывернуться из-под копыта, отбросив в сторону визанку, отскочил к обочине. Следующий за первым всадником, второй, дородный штаб-офицер, не успел среагировать, его лошадь резко отпрянула от рассыпающихся перед ней дров и встала на дыбы. Ее седок вылетел из седла и кувыркнулся в сугроб. Всё произошло настолько быстро, что подскочившие следом пятеро из свиты толстячка не сразу и поняли, что здесь вообще происходит. Они застыли на месте, обозревая картину из суетящихся егерей, баб, рассыпавшихся дров и несущейся по улице без седока лошади. Привел всех в чувство тонкий визглявый крик, исходящий от тела барахтающегося в сугробе садники соскочили с коней и вытащили облепленного снегом полковника на дорогу. "Канальи, сволочи, мерзовцы! — орал в истерике командир Выборгского полка. "Живую шкуру содрать И Он отодвинул в сторону своих офицеров. "Ко мне, гнистра!" Его красное с выпущенными глазами лицо выражало крайнюю степень бешенства. В таком состоянии подчиненные видели своего командира крайне редко и метнулись исполнить поскорее приказ. Перед полковником Думашевым застыли на вытяжку два егеря с желтыми погонами на плечах. Вот что бывает, когда солдата не поводят как надо, орал полковник, показывая на задержанных своей свите. О, любятино, в Обшорском всегда безобразие творятся. Так мало того, они чуть было и меня сегодня не убили. Ваше высокоблагородие, разрешите доложить. Гусев было попробовал вставить слово «оправдание», но Толстячок от того только еще больше рассвирепел. Молчать! Ой, я сказал, стервец! Кто тебе слово дал, скотина ты безмозглая? Почему мундир не по уставу? Почему бухли и ка сани набита? Почему погонов два не один, как полагается? Почему хвосты собачьи на картузах висят? Вы что? Из балагана прибрёрлись в армию? Содрать всё немедленно! Не замай! Рявкнул Афанасьев, отталкивая двух офицеров, попытавшихся сорвать нашитый волчий хвост. Не вами дадено, а забой и за кровь нашита. — Ваше высокоблагородие, особой отдельной команде егерей главного квартирмейстерства армии высочайше позволено иметь все отличия за совершенные ранее подвиги на своих картузах. И второй погон разрешено носить ибо егеря команды по две сумки для патронов и для гранат носят на боевых выходах. Попытался объясниться Гусев, изворачиваясь от двух выборгских офицеров. "Как вы еще и не обшоронские, отдельная команда егерей, говорите?" Думашев зло прищурил глаза. "Ну, вот вы и попались мне, голубчики. Два месяца назад безобразие в моем полку творили? Дело замяли, а думаете, я все забыл?" Мишка бегом за дежурным платонгом Взять стербицов под арест и ко мне их, в полковой штаб, связанными. Да за что, ваше высокоблагородие? Мы ведь ничего преступного не сотворили. Гусев сам снял головной убор и кивнул товарищу: "Василий, снимай картусы, руками не вздумай господь офицеров трогать, не то и правда словно мятежников тут повяжут". Сдать оружие. Капитан из свиты Думашева стоял напротив егерей со взведенным курком на пистоле. Не брыгайтесь, иначе махом дырку на лбу нарисую. Что цыра Гусева и Васильевы перекочевали, как и их штыки кортики с пистолетами в руки офицерской свиты. "Да ни прорычал Думашев, выслушав что-то докладывающего ему майора. "Ну, значит, доборю коль тогда не успели. Как ты, рыжая сволота от меня в егеря перебег, а потом еще мутил что-то из-за своими тряпками в мой полкаживал". Оппо мерзавец!» И он оставился настоящего безголового убора огненно-рыжего Афанасьева. Господин полковник, у них в мешках огнепроводный шнур засунут. Хорошую такие мотки у каждого, доложился майор. Видать, стащили откуда-то его стервятцы. Со стороны площади раздался топот множества ног. К месту с задержанными подбегал гренадерский плутон во главе с порутчиком. Так, так, так. удовлетворенно потер руки Думашев. Ну, теперь вы уже не отвертитесь, головчики. О, для вас уже и виселица нарисовалась. Неподчинение офицерам. Штаб, офицерам, поднял он кверху свой указательный палец. Да ещё и в военное время это раз. Кража военного имущества два. Попытка нападения на командира полка бывшим его подчиненным. три. Больше уже ничего не надо. Конец вам, мерзовцы! И вашего Егорова теперь наказание не минует. Думашев победно улыбнулся. На душе у него было опять хорошо. После такой встряски очень сильно хотелось есть. Лошадь уже поймали и подвели к хозяину. А в ресторации бульон уже жего Гастара подают на сегодняшний обед консоме с дьябле острыми сырными гренками, приправленными каенским перцем, овощной суп кальбер с тёртым вареным яйцом, осетрина по-русски, просёнок жареный в соусе по аврад, запечённые перепела, еще пять 6 блюд и изумительное фисташковое мороженое. Какие там прекрасные вина! Этих под конвоем в мой подвал, махнул он рукой на егерее, указывая гренадерскому порутчику. Будут нерасторопны, бейте их прикладами. Я разрешаю. все равно им уже виселиться. И вскочив на лошадей, всадники поскакали своей дорогой. Пошли вперед!» — рявкнул офицер, и конвойный Плутонг повел задержанных в расположение Выборгского полка. Ваш бродь, ваш бродь, беда, откройте. Лешка только что прилег вздремнуть после сытного обеда в своей комнатушке, но не тут-то было. В дверь избы стучал Макарыч. Унтер он был опытный, и за просто так беспокоить командира бы явно не стал. Значит, и правда стряслось что-то из рук вон серьезное. — Мируна! Стефан, откройте!" крикнул он на хозяйскую половину дома, сам натягивая на исподнюю рубаху егерский доломан. — "Ну что еще там приключилось? Опять что ли у нас Федька на бегдакурило? Хуже ваш бруть, гораздо хужее." Раскрасневшийся сержант помог Лёшке натянуть сверху шинель. Гусю Сергея, и Ефанасьева Ваську Выборгские задержали. От них только что тот капрал прибёг, которого мы пар месяцев назад хорошенько поколотили. Говоришь, сам думаешь в их подырезу горди брал. Эчал десч громко, что и теперь точно виселица будет. За неповиновение господам, за краж военного имущества. Я же на покушение на самого полковника. Цальные гренадерский плутрон их по улице под штыками вел. а уже потом в подвал того каменного дома, где господин полковник проживает со своим штабом. наших ребят, закрыли и двух часовых к той подвальной двери приставили. Капрал, что эту вещь принёс, божился, что сам все своим глазами видел, и сразу же нас предупредить побежал. Пока Думаш его нет сбёг, говорит быстрее, а то тот скоро на расправу и сам ведь может застрелить Серёжку с Васькой, А потом где надо всем объясниться за это? Да, дела. Лешка наконец-то привел себя в уставной вид, и они вышли вместе с Макарычем на улицу. За оградой дома стояло более трех десятков егереев с напряженным видом вглядывающихся в подходящих к ним командиров. Командо, становись, мирно! рявкнул Тимофей, и солдаты разобрались в три шеренги. «Ваш благородие! отдельная егерская команда главного квартирмейстерства армии по сигналу боевой сбор построена!» — докладывает капитан Армусоокин. Вольно. Егоров осмотрел строй. Все в нем стояли при штатном личном оружии, с гренадными подсумками и даже единственный мушкетон с собой прихватили. Словно на боевой выход все собрались. Это что за война, Иван Макарович? Алексей пристально посмотрел на своего заместителя. Вы никак силы решили наших страдальцев отбивать, а? знаете, как это все называется на языке у власти то «Догадываюсь, ваш жруть. Вздохнул тот. Ну что делать-то? Нельзя же, ребят, вот так вот запросто на позорную смерть отпускать. Я сам во всем разберусь. Алексей прошелся вдоль первой шеренги и заглянул вглубь строя. На заднем его плане виднелись недавно прибывшие из пехотных полков зосима с Сау и братья Сербы из Слатины. И Ич тут без год недели в команде, еще даже особого знака на картуз не заслужили, а уже целый Выборский полк собрались воевать. Егоров обернулся к сержанту. Хоть без патронов у нас люди стоят в строю. Надеюсь, у маты хватило боевого припаса с собой и не брать. Макарович виновато потупился в землю. Понятно. Значит, в полной боевой выкладке вышли, констатировал подпорутчик. Ну вы и даете, братцы. Да вас же всех теперь за это можно будет под трибунал отдавать. Тут уже непростое недовольство, тут самим мятежом пахнет. Значит так, Сейчас все расходятся. по положенным им квартирам и сидят там как мыши, не высовывая своего носа на улицу. Я пойду к самому главному квартирмейстеру армии и доложу ему о том безобразии, которое сотворил командир Выборгского пехотного полка. До моего возвращения за командира остается младший сержант Дубков Иван Макарович. Никуда не лезьте и ничего не предпринимайте. Все ли ясно, егеря? В строю в разброд ответили, что им все ясно. Я не понял, воины!» — рявкнул подпоручик: "Вам ясно, чтобы оставаться в своем расположении, служить у сержанта Дубкова и никуда самим не лезть, а?" "Так точно, ваш благородие". Наконец, дружно отозвался строй егерей. Вот то-то же!» же кивнул удовлетворенный Егоров, то расслабились, понимаешь ли, не особая воинская команда какая-то банда пьяных арнаутов. Митюш, Долго еще их высокоблагородие будут там совещаться. Полюбопытствовал Алексей у адъютанта главного квартирмейстерства армии. У меня дело срочное к Ивану Фёдоровичу, безотлагательное. А моего первого начальника нет. Генрих Фридрихович еще с Браилова не вернулся. Вот потому и иду напрямую. Молодой прапорщик, сидящий с важным видом за столом, У самого входа в кабинет начальника штаба с сожалением помотал головой. "Да боюсь, еще долго они будут заседать, Алексей. Какой же день подряд все что-то планируют, все заседают там. Непонятно же вообще сейчас, то ли быть дальше этой войне, то ли ждать перемирия с турками. Санкт-Петербург один за другим курьерами циркуляры шлет, и каждый из новых противоречит предыдущему. А что стряслось третьлостью, скажи? Может быть, я чем-нибудь смогу помочь?" Лёшка с сомнением поглядел на паренька. Был он того же возраста, что и Егоров, происходил, как видно из высоких благородных фамилий, и держался со всеми как-то снисходительно. Но вот самого Алексея Митя уважал. Видать, наслушался рассказов о делах особой команды. Да и не видел он в Алексее для себя конкурента. Ну кто такой для него Егоров? Простой беспородный дворянчик, который пулей и шпагой пробивается вверх по крутой карьерной лестнице. И в каждом новом бою или на дальнем выходе любая из ступенек этой лестницы могла легко и запросто сломаться. А у меня все уже было в этой жизни определено, ему только оставалось прослужить возле самых армейских верхов всю эту войну, получить чины особые наградные после победы и затем возвращаться в великосветское общество столицы с таким заслуженным боевым офицером. А дальше будет служба в гвардейском полку, придворные парады, салоны, балы и сватовство на дочерик какого-нибудь графа или даже князя. Все это прямо рисовалось на холеном лице Митеньки Толстого. Ну хорошо. Слушай, Мить, может и вправду ты их высокоблагородием расскажешь об моем деле, а я в Выборской пехотной побегом, боюсь, как бы там чего-нибудь дурного не случилось. И Алексей подробно рассказал обо всем том, что произошло с его егерями и полковником Думашевым. Важ, высокоблагородие, господин полковник, обратился к Думашеву, дежурный по полку офицер. Вам там подпоручик Егоров на аудиенцию пожаловал. Командир тех егерей, что сегодня перед обедом задержали, просит передать, что он очень хочет вас видеть. Очень хочет видеть! — хохотнул Александр Федорович. А хочу ли я сам видеть какого-то там подпоротчика. Вот ведь в чем вопрос, капитан. Командир Выборгского полка был немного пьян. На обеде в ресторации он позволил себе выпить две бутылки превосходного французского вина и как-то совсем упустил из виду этот досадный и глупый случай с егерями. Но ничего, сейчас он все исправит. И Думашев кивнул ожидающему ожидающим капитану. Давай сюда этого, как там его, Егорова, и старших офицеров сюда крикни. Сейчас я покажу, как нужно строить этих молодых выскочек. Через пять минут Лёшка стоял на вытяжку перед крепко сбитым, стремящимся к полноте командиром Выборгского пехотного полка. Он словно Цезарь на тронном кресле сидел посреди большой залы в окружении своих старших офицеров. Ваше высокоблагородие, господин полковник, прошу простить мне мою дерзость, что отвлекаю вас от высоких дел, но прошу вас уделить мне толику вашего драгоценного времени. Думашев как-то неопределенно хмыкнул, и Лешка, сочтя это за разрешение, продолжил свое обращение. Произошла какая-то досадная ошибка или недоразумение? Мои егеря выполняли мое личное распоряжение по доработке новой подрывной мины и несли полученный огнепроводной шнур в свою мастерскую, созданную с разрешения высокого начальства в моей команде. Ни о какой краже военного имущества тут и речи быть не могло. Солдаты эти послушные в дерзости и неповиновении никогда замечены не были, напротив, несколько раз были отмечены в приказе за проявленную в боях доблесть и за пролитие крови на поле брани. «Молчать! Молчать, щенок!» Все более обогровевший по мере Лешкиного рассказа Думашев наконец-то не выдержал и разразился истерическим криком. «Ты что мне тут мелешь, подпоручик? Он выскочил из кресла и подошел вплотную к Егорову. "Я думал, ты меня тут молить о прощении будешь. А ты мне про какие-то мины, хэгнепроводные как шнуры, дурацкую доблесть своего обыдло рассказываешь? Да вы там все в команде распоясались, с овосеми хвостами увешались, тряпок и ремней на себя нацепили, порядка не знаете. Как ты стоишь передо мной паршивец?» Лёшка начала накрывать волна холодной ярости. Он бы непременно сорвался, не выдержал бы издевательств этого хама и, конечно же, наломал бы дров. Но два года под пулями бок о бок со своими егерями дали ему такую нужную сейчас устойчивость и выдержку. За его плечами сейчас было почти что четыре десятка душ, а в подвале двое его солдат стояли уже у смертельной черты. Нет, он не даст козырей этому борову Алексей глубоко вздохнул и посмотрел пристально в глаза полковнику. Ваше высокоблагородие, я офицер, дворянин, и вышел из старинного, пусть даже и небогатого служивого рода, но честь имею. Совсем к вам уважением. Будьте настолько любезны, обходиться без оскорблений и обращаться ко мне, как и положено по уставу. Ние Ни мои солдаты, задержанные вами, не состоим в прямом вашем подчинении. Если они в чем то и виноваты, то пусть это решают те, кому и положено по всем уставам и по внутреннему распорядку русской императорской армии. Так ты меня еще и учить будешь, как я у себя же поступать должен? Да я сам тут власть Я сам тут командование и сам решаю, кого казнить, а кого умиловать прямо-таки не слов взбешенного полковника. Вся свита замерла на месте, прекрасно помня, как опасно бывает перечить своему хозяину. Я никого не учу, господин полковник, опять спокойно ответил ему Лёшка. Если моя просьба кажется вам невыполнимой, но ну что же, Прошу вас, меня извинить. Я убываю в штаб армии, у которого и находится в подчинении моя особая егерская команда. Ты отсюда никуда не пойдешь!» Полковник обернулся в сторону своих офицеров и призывно махнул рукой: "Взять его, Закрыть в отдельную арестантскую эту каналью. Сначала разберемся с его солдатами, а потом уже решим, что и с ним дальше будем делать" полковник, стоявший рядом с командиром полка, приблизился к нему вплотную и что-то тихо зашептал. "Вздор! Всё вздор!" Думашев отмахнулся от своего заместителя. «Ты, Иван Савельевич, не о том печешь ты сейчас. Какая там офицерская честь, какая особенная команда? А он в мой полк припёрся меня же учить здесь вздор. Не беречь ты мне. пойдем ка лучше мой кабинет. У меня там штав гданьский Анисовой дожидается." И выходя из комнаты, отдал распоряжение: "Разружайте его мерзавца и в подвал до завтрашнего утра". Трое офицеров подошли к Егорову. Он бы справился со всеми ними, но опять же это неминуемо обернется против него и его людей. И он, открыв клапана кабур, передал им оба свои пистолета рукоятками вперед, присоединив сюда же и Гульбейн. "Надеюсь, шпагу вы забирать у меня не будете, господа". Или у вас так же, как и у вашего командира, не осталось понятия об офицерской чести? Высокий капитан-поручик в гренадерском мундире только лишь поморщился и мотнул головой. «Насчет спаги, думаю, что ее можно вам оставить. Особого циркуляра-то об аресте нет. И немного помолчав, развел руками. Прости, подпоручик, а мы и сами тут люди подневольные. Ступай за нами на полковую голпварту. Там в подвале для господ офицеров отдельная клетушка есть. Вот тебе и пик военной карьеры, думал Лёшка, вглядываясь в слабый огонёк жирового светильника. Какой-то один дурак и самодур встретился на жизненном пути, и вот всё разом под откос и покатилось. Ладно, он дворянин, и уж как-нибудь но ну, выпутается из всей этой скверной истории. А вот что будет с теми, кто из мужицкого, подлого сословия в солдаты загремел? Легко можно пулю или петлю заработать. Как же не вовремя это все случилось. Барон Офенберг в Бендерах, и неизвестно, когда здесь вообще будет. Вот бы кто смог все уладить, хотя и всыплет потом по первое число. Да. А без него выпутаться будет очень и очень сложно. Уж бруть Ваш, брат, Алексей Петрович, вы ли это? раздался из коридора приглушенный голос Афанасьева. Лёшка приник к двери, прислушиваясь. Ваш, брат, тут я, Васька, рядовой Афанасьев, и капрал Гусев рядом со мной. Тут я, тут, откликнулся Егоров. Живы там? Не помяло вас пехота Да нет, протянул рыжий. Так только фонарь мне под глаз подвесил их поручик. Когда я потребовал обо всем этом вам доложить. А так-то ничего, холодновато вот только. шинелки то наши забрали гранадёра. Ну держитесь, братцы. Вы главное никому не хамите и ни в чем не перечьте. Во всем на меня ссылайтесь, приказал Лешка. а вось вскоре решится все. В это время грохнула дверь, и визгливый голос загомонил в коридоре. Не болтать. Разговоры содержащихся на гоупахте стражайше запрещены. Простить ради Богу, ваше благородие. Опять донесся босок Василия. Из-за меня и из за дурни ведь все тут страдают. Молчать! Молчать, я сказал! Орал все тот же визгливый голос. Я вот сейчас ведро ледяной воды принесу, окачу вас всех. Вмиг заледенеете тут и языком болтать перестанете. Угроза была реальная. Оказаться мокрым в этом холодном подвале было весьма опасно, и больше терпения тюремщика никто не испытывал. Время в этой холодной тьме шло по каким-то своим законам. и Илюшка успел уже порядком замёрзнуть, свернувшись калачиком на жестких нарах, когда где-то сверху грохнула дверь и железные засовы. А потом в коридоре послышались голоса и топот нескольких человек. Эптерети камеры, сержант, я вам сказал, быстро! послышался знакомый голос. Ему ответил угодливо тот визгливый, который обещал всем только недавно холодные водные процедуры. Ваше высокоблагородие, прошу вас извинить покорно, меня ведь Александр Федорович не помилует, выпарит и в самой сырой камере опасля закроет. Как же так? Как же без его личного указания-то? Да ты что, полудурок, сержант? — Для тебя приказа самого главного квартирмейстерства армии, уже мало. Под суд за неисполнение приказов захотел. Послышался все тот же знакомый голос, но уже с нотками гнева. Дверь камеры распахнулась, и в свете фонарей Лёшка увидел знакомое лицо майора Баранова. Я забираю подпорутчика и его людей. Они переводятся на гарнизонную армейскую Гаупфвахту. Так можете передать полковнику Думашеву. А если у него возникнут какие-нибудь вопросы, так пусть с ними обращается прямо к главному квартирмейстеру, к бригадиру Денисову Ивану Федоровичу. Пояснял невысокому худому унтеру и стоявшему за ним дежурному полковому капитану офицер контрразведчик А вы задержаны. Выходите из камеры и ждите у двери всех остальных. Да, вид у Сергея Николаевича был, мягко говоря, не ласковый. От него так и веяло холодком казенщины. — Ладно, все равно хоть какое-то движение и карьерный рост. Из полковой пехотной гоп да в гарнизонную армейскую, — подумал иронично Егоров, шагая вслед за Барановым. Тот шел вперед, не оборачиваясь, словно бы и вовсе не знал Егорова. За ними в отдалении нескольких шагов следовали и Афанасьев с Гусевым. В окружении комендантского десятка прикопрали и со штыками на ружьях. Подходя к зданию штаба, майор кивнул старшему из комендачей: "Этих двух под замок, а под подпоручика я забираю с собой. И передай, чтобы их покормили. Ужин-то уже час как отбили".